Глава 21. Флоранс пропустила обед. Никто не знал, куда она ушла. Вопреки надеждам Элен день оказался не слишком солнечным. Легкие утренние облачка тяжелели, превращаясь в дождевые тучи. Под вечер, когда Элен заметила Флоранс, уже вовсю всю шел дождь. Элен закрыла глаза и облегченно вздохнула. Когда сестра появилась в гостиной, Элен отвернулась от окна и положила книгу. Тебя не было весь день, обед пропустила. «В самом деле?» — спросила Флоранс, укладываясь на диван. «Вставай, ты же вся мокрая, обивку намочишь». Флоранс надула щеки, но и не подумала встать. «Послушай, мне хватило волнений из-за уга», — сказала Элен, и у нее дрогнул голос. Сделав над собой усилие, она продолжила. «Я не хочу волноваться еще и из-за тебя. Где тебя носила?» «Я была на улице». «Об этом я догадалась». Элен насмешливо посмотрела на сестру. Я искала тебя в нижней части сада, но тебя там не оказалось. Я пошла прогуляться. Одна? Да. Лоранс театрально вздохнул и принялась взбивать подушку. Все подушки свалялись. Дорогая, я сомневаюсь, что нынче безопасно гулять одной. А я люблю гулять. Когда ходишь, мозги прочищаются. Это ты можешь понять? Конечно, могу, кивнула Элен. Скажи, от чего именно тебе понадобилось прочистить мозги? Флоранс наградила ее туманным взглядом и, пропустив вопрос мимо ушей, сказала «Больше всего я люблю бродить по лесу босиком». «А как насчет муравьев?» «В обуви ноги не чувствуют землю». «Согласна». Флоранс встала и в последний раз, ударив по подушке, бросила ее на диван. «Ты заметила, что мне уже двадцать два, а не двенадцать?» Элен потянулась, заложив руки за голову, затем села. «Прости конечно, заметила, но это так непросто». В мозгу замелькали все причины, почему она до сих пор должна держать младшую сестру под присмотром. Флоранс слишком молода, невинна, как оленята, которые встречаются в лесу. Конечно, на земле она стоит потверже ворожденных младенцев, но не так уверена, как годовалый олененок. Флоранс не воспринимала мир таким, какой он есть. «Я просто стараюсь оградить тебя от опасностей», — призналась Елен. «И потому хочешь завернуть меня в вату». Флоранс села рядом с ней на старый диван. «Я совсем забыла, что нам давным-давно пора сменить обивку на этом диване». «И на обивку тоже». «Точно!» У Флоранс загорелись глаза. «Займемся вместе?» «Вообще-то я хотела почитать». «Успеешь в другое время?» «Не ленись, давай поработаем. Это отвлечет тебя от неприятных мыслей». «Что, прямо сейчас?» Застонала Элен. «Я устала». Флоранс вскочила и протянула ей руку. «Не ты ли всегда призываешь не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» Элен неохотно поднялась и поймала на себе решительный взгляд Флоранс. «Что?» «Послушай, Элен, я не хочу, чтобы ты ходила за мной как тень». «Хорошо, я постараюсь не ходить. Старые привычки отмирают с трудом. Особенно у тебя». «Как это понимать?» Флоранс наклонилась к дивану, внимательно разглядывая обивку. Думаю, сначала следует распороть обивку, а там увидим, насколько нужно чинить все остальное. Флоранс!» Сестра выпрямилась во весь рост. «Ты любишь придерживаться заведенного порядка вещей, а я люблю открывать новое. Куда же я подевала ножницы?» «И как?» «Что, как?» «Насколько ты преуспела в открытии нового?» Флоранс спрятала улыбку. «Чувствую, ты о чем-то умалчиваешь. Есть такое?» Игнорируя вопрос сестры, Флоранс потянула на себя обивку. «Повсюду дыры!» «Так ты мне расскажешь?» «Конечно!» «А сейчас я должна найти ножницы», сказала Флоранс и выбежала из комнаты. Элен стала не по себе. Она давно привыкла думать о желаниях и потребностях сестер, ставя их впереди собственных. Привыкла держать семейные возжи, не давая сестрам взбрыкивать. Элен не раз мысленно представляла цирковую арену, Себя шпрехтал мейстером во фраке и цилиндре, а сестер игривыми лошадками, неуправляемыми. Она была бы рада немного отпустить вожжи, но не знала как. Слишком долго она являлась средоточием семьи. И вот теперь это новое, незнакомое прямство Флоранс, стремление утаить какую-то сторону своей жизни, не имеющую отношения к семье, эта сторона недвусмысленно требовала от Элен «отстань». Элен умела обращаться с пациентами, могла развеять их страхи, успокоить, подбодрить. Но чем дальше, тем меньше она понимала, как ей справляться с выросшими сестрами. Она сокрушенно покачала головой. В этот момент вернулась Флоранс, размахивая ножницами и ножом. Вот, нашла, выпалила Флоранс и осеклась. «Элен, что с тобой? Чего ты такая грустная?» «Я грустная. В чем дело?» «Я беспокоюсь о Богу и о Мари». Элен вздохнула и волевым усилием вынырнула из потока тревожных мыслей. «Случись что-то по-настоящему жуткое, мы бы уже знали». «Давай займемся диваном», — вздохнула Элен. «Ты хоть знаешь, как это делается?» Глаза Флоранс засверкали. «Нет. Зато будет очень здорово соображать по ходу работы. Вдвоем они разрезали и сняли внешнюю обивку и подкладочный слой» после чего перевернули диван на бок, чтобы снять днище обветшалый кембрик. Когда диван снова занял привычное положение, Флоранса глядела свалявшуюся, просевшую набивку. Наклонившись, она принюхалась и поморщилась. «Фу! Воняет ветхостью. Придется ее целиком менять». «По-моему, мы избрали себе занятие не по силам», — покачала головой Элен. «Постой-ка! Кажется, внутри что-то есть». Флоранс сунула руку в недра набивки и выудила запечатанный конверт. «Ого!» – она помахала им в воздухе. «Интересно, что там внутри?» «Возможно, какой-нибудь счет», – ответила Елена равнодушная к содержимому конверта. Надорвав конверт, Флоранс достала пожелтевший лист бумаги и посмотрела на него, затем на Элен. Лицо Флоранс было полно неподдельного любопытства. «Не угадала, дорогая сестричка, это любовное письмо». «От кого?» – нахмурилась Елен. «Я прочту его вслух, может, и сообразим от кого?» «Хорошо», – согласилась Елен, и Флоранс начала читать. «Моя дорогая, это ожидание было самым долгим в моей жизни. Я надеялся, что ты ответишь на мое предыдущее письмо, но, должно быть, тебе помешало нечто непредвиденное. Неужели наша тайна раскрыта? Это так?» Мне и дня не прожить, пока я не удостоверюсь, что тебе ничего не грозит. Позвони мне, а если не сможешь, пожалуйста, напиши. Твой любимый навсегда. Да, подняв брови, пробормотала Елен. Очень интригующе. Правда романтично? Спросила Флоранс. Она стояла, упираясь руками в бока. Глаза ее были распахнуты от удивления. Романтично? Пожалуй но мне это больше представляется любовной интрижкой на стороне. И кем мог быть этот любимый? Во всяком случае, не наш отец. Флоранс улыбнулась. Элен поняла, почему сестра улыбается. Их отец обладал множеством замечательных качеств, но романтичность среди них не значилась. Но письмо, скорее всего, адресовано маман. Может, она получила его еще до замужества? Письмо могло быть адресовано и ее сестре. «Той, что сбежала?» «Может, из-за этого и сбежала?» Элен повернулась к дивану. «Письмо письмом, а нам надо решать, как быть с развороченным диваном. Может, у Виолетты найдется что-нибудь для набивки?» «Хорошая мысль». «Элен, а тебе действительно нравится Виолетта?» Помолчав, спросила Флоранс. «Да. А тебе нет?» «Не знаю», — пожала плечами Флоранс. Элен засмеялась. «Не можешь простить ей выкройку того платья?» «Какое-то дурацкое детское платьишко!» «Тебе виднее. А сейчас, Флоранс, я оставляю тебя наедине с диваном». «Нет!» В этот момент в заднюю дверь постучали. Элен пошла на кухню открывать. «Только что думала о тебе», — сказала она, увидев улыбающуюся Виолетту. «Элен, у меня новость!» Проходи в дом. «Нет, не могу задерживаться». Воспользовалась тем, что мой малыш спит и пришла. Мари просто умоляла меня пойти. «И какая новость?» — проговорила Элен, едва осмеливаясь спросить. «Хорошая», — улыбнулась Виолетта. «Даже очень хорошая. Капитан выкарабкался. Он вне опасности». Элен только сейчас поняла, что стояла, затаив дыхание. Она шумно выдохнула. «Слава Богу!» Дрожа от облегчения, она привалилась к дверному косяку. Виолетта протянула к ней руки, и женщины обнялись.